Как же прекрасно падал снег. Ночь мятежа. Человек, шествовавший перед этими тремя счастливыми мужчинами, выбежавшими, когда занавес в театре опустился с криками на улицу, с ружьями и пистолетами в руках, сопровождаемый испуганными взглядами толпы, был бывшим коммунистом и журналистом по прозвищу Зедди Меркол. В 1970-е годы, коммунистических организациях, ориентированных на Советский Союз, он слыл писателем, поэтом и, более всего, защитником. Он был крупного телосложения. После военного переворота 1980 года он бежал в Германию, а после разрушения Берлинской стены вернулся в Турцию по особому разрешению, чтобы защищать современные государства, и республику от курдских партизан и сторонников шариата. Двое человек рядом с ним были из турецких националистов, в ряды которых в 1979 80 годах вошел Зайдемер Кол для вооруженной борьбы по ночам на улицах Стамбула. Но сейчас, вместе с идеей защиты демократического государства, их объединяла и любовь к приключениям. По мнению некоторых, все они были агентами правительства. А те, кто в страхе быстро спускался по лестнице, чтобы как можно быстрее покинуть национальный театр, отнеслись к ним так, словно это было продолжением пьесы, поскольку совсем не знали, кто это такие. Когда Зэддимир Кол вышел на улицу и увидел, как много выпало снега, он обрадовался, словно ребенок, Подпрыгивая от радости, два раза выстрелил в воздух и прокричал «Да здравствует, турецкая нация! Да здравствует, республика!» Толпа, находившаяся перед дверью, разошлась по сторонам. Некоторые, боязливо улыбаясь, смотрели на них. А другие остановились, словно извиняясь за то, что раньше обычного возвращаются домой. Зайдемер Кол и его друзья побежали вверх по проспекту Ататюрка. Они выкрикивали лозунги, разговаривали и кричали, словно пьяные. Старики, которые шли, то и дело проваливаясь в снег и опираясь друг на друга, и отцы семейств с детьми, прижавшимися друг к другу, захлопали им в некоторой нерешительности. Веселая троица догнала Ка на углу Малого проспекта Казымбея. Они увидели, что Ка их заметил, но отошел на тротуар под дикие маслины. словно давая дорогу автомобилю. «Господин поэт», — произнес Зэдди Меркол, — «пока они тебя не убили, тебе надо их убить. Ты понял?» В этот миг Ка забыл стихотворение, которое он все еще не написал и которое впоследствии назовет «Место, где нет Аллаха». Зэдди Меркол и его товарищи двигались вверх по проспекту Ататюрка, Поскольку Ка не хотел идти за ними следом, он повернул на проспект Карадак и заметил, что в голове у него от стихотворения уже не осталось и следа. Он ощутил то чувство вины, которое испытывал в молодости, выходя с политических собраний. Ка стеснялся не потому, что на тех политических собраниях были только обеспеченные дети буржуа, жившие вне шанташи, А от того, что в большей части их разговоров было слишком много по-детски чрезмерно преувеличенного. Он решил продолжить путь и не возвращаться в отель, надеясь, что забытое стихотворение вспомнится. Он увидел, что несколько любопытных, обеспокоенных увиденным по телевизору, выглядывали в окна. Трудно сказать, насколько Ка был в курсе тех ужасных событий, что произошли в театре. Выстрелы начались до того, как он покинул театр. Возможно, и эти залпы. Из Эдимир Меркола он посчитал частью постановки. Он сосредоточил все внимание на забытом стихотворении. Почувствовав, что на его место пришло другое стихотворение, он стал придерживать его где-то в уголке своей памяти, чтобы оно развелось и стало более совершенным. Издалека... Послышалось два выстрела. Эти звуки исчезли в снегу, не отразившись эхом. Как прекрасно падал снег! Какими огромными снежинками, как решительно, словно вовсе не собираясь останавливаться, и как безмолвно. Широкий проспект Карадак представлял собой спуск под снегом по колено, исчезавший в темноте ночи. Он был белым и полным тайн. В красивом трехэтажном здании муниципалитета, оставшимся от армян, совершенно никого не было. Сосульки, свисающие с дикой маслины, соединились с сугробом, возвышающимся над автомобилем, которого под ним не было видно. И эти сосульки создали прозрачный занавес. Наполовину изо льда, наполовину из снега. Ка прошел мимо окон одноэтажного пустого армянского дома, наглухо заколоченных досками. Слушая собственное дыхание и звуки своих шагов, он чувствовал, что способен решительно отвернуться от зова настоящей жизни и настоящего счастья, призыва, который будто слышал впервые. В крошечном парке со статуей Ататюрка напротив особняка губернатора не было никого. Ка не заметил никакого движения перед зданием управления финансов, которое сохранилось со времен русских и было самым пышным зданием Карса. 70 лет назад, после Первой мировой войны, когда войска царя и падишаха ушли из этого района, здесь находилось правительство независимого турецкого государства с парламентом. Напротив находилось старое здание армянской постройки, разрушенное английскими солдатами, поскольку оно было резиденцией правительства того же упраздненного государства. Не приближаясь к зданию, которое строго охранялось, сейчас это была резиденция губернатора, Ка вернул направо и направился прямо к парку. Он уже было оказался перед другим армянским домом, таким же красивым и печальным, как и другие, как вдруг увидел на краю соседнего участка земли, медленно и тихо, как во сне, приближающийся танк. Поодаль, рядом с лицеем имамов Хатибов, стоял военный грузовик. На нем было мало снега, и Ка понял, что грузовик приехал недавно. Раздался выстрел. Ка повернул назад. Он спустился по проспекту армии, избегая полицейских, которые пытались согреться в будке с обледеневшими окнами перед особняком губернатора. Он понял, что сможет сохранить новое стихотворение у себя в голове и связанные с ним воспоминания, только если вернется в свою комнату в отеле, не выходя из состояния этого снежного безмолвия. Он был на середине спуска, когда с противоположной стороны улицы послышался шум, и К замедлил шаг. Два человека пинали дверь телефонного управления. На снегу показался свет фар автомобиля, а затем Ка услышал приятный шорох гусениц танка. Из черной гражданской машины, подъехавшей к телефонному управлению, вышел какой-то солидный человек, которого Ка видел недавно в театре, когда собирался уходить. И вместе с ним вооруженный человек в шерстяном берете. Все они остановились перед дверью. Начался какой-то спор. По их голосам и тому, что было видно в свете уличного фонаря, Као понял, что перед дверью стояли Зайдемеркола и его спутники. «Как это у тебя нет ключа?» — сказал один. «Разве не ты главный начальник по телефонам? Разве тебя сюда привезли не для того, чтобы ты отрезал телефоны? Как это ты забываешь свои ключи?» «Городские телефоны можно перерезать не отсюда, а с новой станции, которая находится на вокзальном проспекте», — сказал начальник. «И это восстание, и мы хотим войти сюда». сказал Задимир Кол. «А если захотим, пойдем и в другие места. Понятно? Где ключ?» «Сынок, этот снег через два дня прекратится. Дороги вновь откроются, и государство призовет всех нас к ответу. «То государство, которого ты боишься, это мы!» ответил Задимир Кол, повысив голос. «Откроешь или нет?» «Я не открою, пока не получу письменного распоряжения». «Сейчас посмотрим», — сказал Зэдди Он вытащил револьвер и два раза выстрелил в воздух. «Ну-ка возьмите и прижмите его к стене. Если будет упорствовать, расстреляем», — сказал он. Никто не поверил его словам. Но все же вооруженные ружьями люди зади Меркола приставили Реджаи Бей к стене телефонного управления. Они слегка подтолкнули его вправо от окон, оказавшихся у него за спиной, чтобы не испортить их. Снег в том углу был мягким, и начальник упал. Они извинились и, взяв за руки, подняли его на ноги. Они развязали его галстук и связали ему руки сзади. В это время они разговаривали между собой и пообещали, что до утра уберут всех предателей Родины в Карсе. По приказу Зэдди Меркола они зарядили ружья и выстроились напротив Риджаибея, как палачи. Как раз в это время издалека послышались звуки выстрелов. Это был предупредительный залп, который сделали солдаты в саду общежития лицея имамов-хатибов. Все замолчали и стали ждать. Снег, падавший весь день, почти прекратился. Стояла необычайно красивая, волшебная тишина. Через какое-то время один из них сказал, что у старика, тот вовсе не был стариком, есть право выкурить последнюю сигарету. Они вставили Риджей Бей в рот сигарету, сверкнули зажигалкой, заскучав, пока начальник курил, начали ломать дверь телефонного управления прикладами ружей и ногами в солдатских ботинках. «Жаль государственного имущества», — сказал начальник, стоя в стороне. «Развяжите меня, я открою». Они вошли внутрь, а Ка продолжил свой путь. То и дело слышались редкие звуки выстрелов, Но он обращал на них внимание не больше, чем на вой собак. Все его внимание было сосредоточено на совершенно неподвижной красоте ночи. На какое-то время он остановился перед старым пустым армянским домом. Затем с почтением наблюдал за сосульками, свесившимися с веток, похожих на призраки, деревьев в саду и на развалины какой-то церкви. В мертвом свете уличных бледно-желтых городских фонарей, все выглядело так, будто появилось из печального сна, и Ка охватило чувство вины. С другой стороны, его сердце было полно благодарности к этому безмолвному и забытому краю, где его душа вновь наполнилась стихами. Поодаль на тротуаре стоял юноша, решивший пойти посмотреть, что происходит. Из окна появилась его рассерженная мать, она ругала его и звала домой. Ка прошел между ними. На углу проспекта Фейкбея он увидел двух мужчин своего возраста, в волнении выходивших из лавки сапожника. Один был довольно крупным, а второй — хрупким, как подросток. Это были двое влюбленных, которые вот уже двенадцать лет, сказав своим женам «я иду в чайную», тайно встречались в этой пахнущей клеем лавке. Узнав из новостей по телевизору, постоянно включенному у соседа наверху, что выходить на улицу запрещено, они заволновались. Ка повернул на проспект Фаихбея и спустившись на две улицы вниз, заметил напротив лавки танк, стоявший рядом с дверью, около которой Ка был утром, и эта дверь была открыта в сторону прилавка, где лежала форель. Танк, как и улица, был словно мертвый и такой неподвижный. и стоял в такой волшебной тишине, что Кас сначала решил, что в нем никого нет. Но люк открылся. Оттуда показалась голова и сказала ему, чтобы он немедленно возвращался домой. Ка спросил, как пройти к отелю «Снежный дворец». Но солдат еще не успел ответить, как Ка заметил напротив темную типографию городской газеты «Граница» и понял, как вернуться. Тепло отеля... Свет в вестибюле наполнили его сердце радостью. По лицам постояльцев в пижамах, смотревших телевизор с сигаретами в руках, он понял, что произошло что-то необычное. Но его разум свободно и легко скользил надо всем, подобно ребенку, который уходит от разговора, который ему не нравится. В контору Тургутбея он вошел с этим чувством легкости. Все еще были за столом и смотрели телевизор. Завидев Ка, Тургут Бей встал и с упреком в голосе сказал, что они очень беспокоились из-за того, что он опоздал. Он говорил что-то еще, но Ка вдруг встретился взглядом с Эпек. «Ты очень хорошо прочитал стихотворение», — сказала она. «Я тобой горжусь». Ка сразу же понял, что это мгновение не сможет забыть до конца своих дней. Он был так счастлив... что из его глаз полились бы слезы, если бы не вопросы других девушек, и если бы Тургут Бей не умирал от любопытства. «Вероятно, военные что-то делают», — сказал Тургут Бей с грустью человека, не решившего радоваться ему, надеяться или огорчаться. Стол был в ужасном беспорядке. Кто-то стряхнул пепел сигареты на очищенные шкурки от мандаринов. Наверное, это сделал и Пек. То же самое, когда Ка был ребенком, делала далекая молодая родственница отца, тетя мюнере и мать Ка очень ее презирала за это, хотя, когда разговаривала с ней, в ее речи не отсутствовало слово «сударыня». «Не выходите на улицу, объявили запрет», — сказал Тургутбей. «Расскажите нам, что случилось в театре». «Политика меня совершенно не интересует», — проговорил Ка. «Все, и прежде всего Ипек», Поняли, что он сказал это, искренне повинуясь внутреннему голосу. Но он все же почувствовал себя виноватым. Сейчас ему хотелось долго сидеть здесь, ни о чем не разговаривая, и смотреть на Эпек. Но ему доставляло беспокойство атмосфера ночи восстания, царившая в доме. Не из-за того, что он плохо помнил ночи военного переворота в детстве, а из-за того, что все у него о чем-то спрашивали. Ханде заснула в углу. Кадифе смотрела телевизор, который не хотел смотреть К, а Тургут Бей выглядел довольным, но взволнованным, потому что происходило что-то интересное. Сев рядом с Эпек, К некоторое время держал ее за руку и сказал ей, чтобы она пришла наверх в его комнату. Как только он стал страдать из-за того, что не может сблизиться с ней еще больше, он поднялся к себе. Здесь пахло знакомым деревянным запахом. Он аккуратно повесил свое пальто на крючок за дверью. Он зажег маленькую лампу из головья кровати. Усталость, словно гул, идущий из-под земли, охватила не только все его тело, веки, но и всю комнату и весь отель. Поэтому, когда он быстро записывал в свою тетрадь новое стихотворение, пришедшее к нему, Он чувствовал, что у строчек, которые записывал, у кровати, на краю которой сидел, у здания отеля, у заснеженного города Карса и у всего мира есть какое-то продолжение. Он назвал стихотворение «Ночь мятежа». Оно начиналось описанием того, как в детстве по ночам, во время военного переворота, вся его семья, проснувшись, в пижамах слушала радио и марши. но затем все вместе они шли к праздничному столу. Именно поэтому через какое-то время он поймет, что это стихотворение родилось не под впечатлением от восстания, которое он сейчас пережил, а из воспоминаний о восстании. И исходя из этого, он и расположит его на своей снежи. Важным в стихотворении был вопрос, может ли поэт позволить себе не обращать внимания на происходящее, если в мире правит несчастье, Только поэт, который сумел бы это сделать, жил бы в реальности, как в мечте. Но это-то и было тем сложным делом, где поэту трудно добиться успеха. Закончив стихотворение, Ка зажег сигарету и выглянул из окна на улицу.